и в нём нет никаких проблем. Проблема только одна, а именно всё-таки почувствовать нам это не дано. Нам дано только знать о том, что мы представим на, на Пока что почувствовать всё это до конца мы не можем. Но в связи с этим возникают естественные вопросы. Вопрос, что же было в связи с этим дополнительно разъяснено в связи с появлением уже учений или в связи с какими-нибудь нуждами церкви у христиан первых веков. Но самое первое, это и в связи с нуждами церкви, мы наблюдаем то, что учение о Последнем суде фигурирует во многих символах веры. Это иерусалимский, иеринский, иеринский, иерархийский, иерархийский, иерархийский, иерархийский, И, наконец, Микео-Сареградский символ веры. Теперь, какие здесь оттенки могли появиться? Вот Поликарп Смирнский говорит об отвергающих всеобщий суд. И нераздельно с ним Соединенное Воскресенье. Кто будет говорить, что нет ни воскресения ни суда, тот первенец сатаны. Но ну, это послабище переписывание из Измаира глава. А, теперь вот здесь единодушное признание связи суда и воскресе воскресения. Воскр... Воскр... особенности, которые здесь появляются следующие. В первом псалме, в пятом стихе, говорится «не воскресных нечестивий насудок». И вот э, этот пункт разъяснения э, появился у очень многих э, первых э, христианских э, э, писателей. Я приведу одно только место, э, но оно характерное, как ответ, из Кирилла Иерусалимского. Э есть и сказано, что нечестивые не воскреснут на суд, то сим означает, что они воскреснут на не для суда, а для осуждения. Ибо для Бога не нужно долговременные испытания, но вместе с тем, как воскреснут нечестивые, последует и наказание. здесь обращаю ваше внимание на параллель Которая бы есть и в апокалипсисе. Параллельность такая, что те, кто воскреснут первыми, то есть святыми, не будут участвовать как бы в воскресении втором. В том смысле, что они будут в Боге. Для них как бы нет суда а есть уже восстановление восстановление полное. Здесь аналогично то, что нечестивые тоже не будут участвовать на суде, потому что они уже сразу получат осуждение, именно те, у которых ничего доброго не нашлось. Они сразу же получат осуждение. Теперь второе место, которое вызывает, вызывало всегда вопрос. Что значит раскрытие паведных книг? Что на суде будут раскрыты книги в Апокалипсисе, об этом говорится, где описаны все дела. Что это означает? Потому что понятно, что для для Бога не нужны записки, правильно, это есть образ, для человека они тоже не нужны, но, значит, необходимо понять, в каком же смысле это даётся нам, этот образ. Ну, образ, безусловно, дан именно как образ суда. Точно так же, как дело производства на судде записывалось, записывалось всё положительное и отрицательное о подсудимом, этот образ здесь и даётся. Комментарий я приведу из Ефрема Сирина. слова о всеобщем воскресении. «Велик будет, братья, страх в час тот» когда откроются страшные сии книги, где написаны и дела наши, и слова наши, и что соделали мы в жизни сей, и что думали скрыть от Бога, испытывающего сердца и утроба. Там записан всякий поступок и всякое помышление человеческое, все доброе и худое. Тогда все, поникнув долу, увидят стоящих пред Судилища, и допрашиваем, особенно же тех, которые жили в ней родении, и видя сие, опять поникнуты в дому и станут размышлять о делах своих, и каждый увидит стоящими перед собою собственные дела свои, и добрые, и худые, какие кто сделает. но э, такое же совершенно такой же значит, по сути дела комментарий этот э, э, означает что э, будут сразу явлены всем дела э, и помышления все, по, по, все любого человека но для этого, Надо, ну, особым образом, чтобы явился сам человек, правда Чтобы всем было ясно, в каком он состоянии находится и какие дела им были совершены. Но э, в этом же смысле, в смысле восстановления памяти о прошлом, о прожитой жизни, комментируют э, это и Василий Великий, и Блаженный Агустин, и очень многие другие. Теперь еще один пункт по поводу апелляции. Возможно ли она? Что нет, не будет следующего суда. Это суд последний, решительный суд. На это тоже нужно было отвечать это ответ есть во многом во многих посвятых я приведу просто слово 15 из григория богослова судщий будет единственный окончательный и страшный или лучше сказать потому и страшный что правильный вот если после частного суда еще есть надежда, то после вот этого второго, последнего суда, страшного суда, уже никакой надежды на изменение участи не будет, вот что это означает. Ну и теперь, значит, тема, которая у нас будет, это последствия всеобщего суда. Значит, нам надо рассмотреть вопрос о том, что мы знаем о воздаянии праведных и грешников. Ну давайте... Начнём просто с того, что здесь первое напрашивается. Это об уготовлении для праведников будущего царства. Значит, прежде всего Господь называет это будущее царство царством Божиим. Марк, 9 глава, 1 стих. Марк, Но царство Божие означает царство Отца Его. Даже здесь есть и место, где говорится о царстве Отца Своего. Матфей, 26 глава, 29 стих. Домом Отца Своего. Иоанн, 14 глава, второй стих. Ну, речь идет об обителях, которых много у Отца Его теперь Далее. Значит, что из этого следует? Из этого следует то, что в Царстве Божьем э, будет ближайшее присутствие Отца э, э, и всей Троицы, тем самым к человеку. Для праведных. То есть праведные будут очень близки к, к, ко всей Пресвятой Троице. Заметим не к человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа, не только к Нише, не только к Личности, которая видима, а ко всей Пресвятой Троице. Значит, здесь... Особ, особенное присутствие э, Отца, Бога Отца, это особенное явление Его величия, любви, благости. Э, можно и так понимать, что здесь не, не, не контакт такой, а именно, э, что здесь будет проявляться вся Его любовь, любовь благость и величие. В то же время это царство э, и Господа нашего Иисуса Христа. «Завещеваю вам, як уже завеща мне, Отец мой, царство, да ясти и пиете на трапезе моей во царстве моем». Лука, 22 глава, 29-30 стих. Или в откровении «Побеждающему» «Дам счастье со мною э, на престоле моем, якожи я спобедих, и щедок со отцем моим на престоле Его». Апокалипсис, 30 глава, 21 стих. Э, ну, отсюда и название. Э, апостолы называют Царством Господа нашего и Спаса Иисуса Христа. Второе, второе послание Петра, 1 глава, 11 стих царством креста и бога эфесейн 5 глава 5 стих здесь вот стоит поговорить еще вот о чем чем же царская значит царское служение господа нашего иисуса христа сейчас отличается от царского служения господа нашего и В этом царстве славы. Вот отмечаются здесь следующие моменты. Нынешнее царское служение Господа способствует спасению человеческого рода. Поэтому Господь есть Царь. Это Иоанн, 18 глава, 37 стих. Обладающий властью на небе и земле. Матфей, 28 глава, 18 стих. Правящий судьбами своей земной церкви. Эфисеем, 1 глава, 21-23 стихи. Он царствует духовно-нравственно или благодатно и невидимо. Иоанн, 18 глава, 37 стих. Эфисеем, 4 глава, 11-13 стихи. В будущем, как царь славы, это Псалом 23 стих 10, для всех, видимо, явившись в сие царство во славе Отца, Матфей 16 глава 27 стих, и одновременно как Сын Человеческий, Матфей 25 глава 31 стих. Здесь, подает он помощь в пути в нашем был пути к, к, к святости для сохранения и умножения веры здесь он защищает свое царство от внешних врагов здесь он следует чтобы не особо чтобы не оскудели избранники до конца века ну возьмите матфея 24 глава, 22 с 28 глава, 20 стих Ну, много мы знаем о царстве то есть о, о, все то что мы говорим о церкви Божией на земле и главе ее в Господе нашем Иисусе Христе это как раз и переносится и мы знаем о том как, какого вид царствования сейчас Господа нашего Иисуса Христа а в царстве славы Он является как победитель всех своих врагов. Апокалипсис, 3 глава, 21 стих. Царь мира, э, мира, э, где и восьмеричная. Садар, совершенно верно. Здесь именно так вовсе не в 10ю это евреям 7 глава второй стих поэтому и апостол Иоанн называет это царство царства мира также восьмиичные для него не будет опасности от врагов потому что врагов уже не будет Поэтому этому царству не будет конца. Посему апостол Павел говорит о первом царстве Христовом. Та же кончина, а, то есть, а затем конец, когда предаст царство Богу и Отцу, когда испразднит всяко начальство и всякую власть и сил подобает бы ему царствовать, донди же положит, вся враги под ногам освою. Ек даже Бог Отец покорит ему всяческое, тогда и сам Сын покорится покоршему ему всяческое, да будет Бог всяческое во всех 1 Коринфянам 15 глава 24-28 стих. Между прочим, не совсем ясные слова про это, правда? Но э, они имеют э, то толкование, что э, э, э, э, э, что значит вот нынешнее царство, нынешняя церковь. Мы с вами изучали э, подобную церкви и знаем, что церковь есть видимая и невидимая. Э, во главе нее стоит Господь наш Иисус Христос и это церковь предназначена для спасения человека. И а когда завершится всё спасение человека, тогда и произойдёт вот эта таинственная совершенно передача как бы власти всех спасённых Богу Отцу. Мы этого не понимаем. Я ä, подчеркиваю, так же, как я вот начал с того, что царство будет прежде всего царство Отца. И Господь подчеркивает это царстве Отца Своего. А царство Отца Своего, значит, оно происходит тем, что сам Господь передает царство Отцу Своему. Конечно, здесь возникает... Вопросов, вопросов очень много сразу возникает. Значит, что будет это за царство? Правда? Потому что от этого царское достоинство Господа нашего Иисуса Христа не уменьшается. Хотя здесь и употребляется термин о том, что сын покоряется отцом. Он все время покоряется. Можно спросить? Да. А по поводу воскресения грешников, праведников, значит, праведники воскресают раньше немножко, да? Грешники там поползли, насколько-то. Под Бога, то вместо радости появляется печаль. Вместо света появляется грая. Появляется страдание. Вот, так сказать, смерть первая. затем эта смерть первая? Перед, через ряд э, переходов, потому что переходы здесь идут непрерывно. Вот, болезнь, старость, э, вот, вот, вот, там много что, то, что э, отказывает человек. Приводит к разрушению э, по, по, по связи между такой тесной связи между душой и телом. Распадение на элементы, назовем так. Это смерть. Теперь воскресенье – процесс обратности. То есть первое воскресенье – это воскресенье души. Когда человек соединяется с Богом. И э, то, то, то, то, то, когда человек соединяется с Богом да, по, по своей душой, то это вовсе еще не означает его бессмертие э, в том смысле, что он не умрет, чем, знаешь, что распада не будет. Еще не означает. Но уже означает то, что, э, э, то, что то, в смерти второй он уже принимать участие невозможно, он уже спасён. Это воскр... первое воскресенье, воскресенье из э, э, э, такой-то воскресенья души. То есть оно возможно было в нынешней жизни? Оно происходит. возможно в этой, в этой жизни и оно происходит в этой жизни. И оно тоже не одинаковое. Потому что мы знаем, как воскресают святые и как воскресают все ну, люди, у которых много и доброго и злого. Потому что это для них еще процесс восстановления может не закончиться в этой жизни, а закончиться в последующей жизни по по молитвам святых, по молитвам всей Церкви. Вот, так сказать, схема воскресения э, дальше. Когда же речь идёт о воскрешении умерших, и грешников, и праведников, то они воскресают одновременно. Одновременно происходят три события, или даже четыре. Э, приход э, по, по, по, по Господа победа над антихристом. Воскрешение э Обычно э вот вот вопрос, чем хорош дело в том, что поскольку поскольку Нового Заветные писались для э христиан, главное вот то, и здесь говорится всегда о праведниках. В северополе почти везде говорится э, о воскрешении праведников, что праведников возьму к себе. Там сначала возьмут вот, вот, вот, вот, вот, вот, такие-то, потом то-то. Вот. Но это не означает временной процесс, а порядок приближения к Богу, чаще всего. А вот место, которое я прочёл из третьих То, есть то, что что из э 3 главы Иоанна, то, что мы читаем на отпивание всегда либо по месту, то непосредственно одновременно. То есть это только одновременно неизменным, воскрешению всех и правильным Это значит, что слова Ефрема Сырина, то, что Бешкин сразу воскресает для осуждения, что вот и суд, в общем, там был, тоже будет был достаточно таким процессом. Быстрым. И суд тоже будет вот одновременно. Да, то есть о времени здесь нигде не говорится. Кстати сказать, мы не очень даже понимаем и умалчиваем что такое время будет в обновленном мире. То, что оно будет, то это несомненно. Потому что мир не, не изменится резко. А но на самое время суда, это будет тоже мгновение, скорее всего. Хотя вот об этом нигде не говорится. Мы не можем найти подтверждения. Да, но там не говорится о том, сколько времени будет длиться сутки. Скорее всего, это будет одно мгновение. Просто. Скорее всего. Потому что, так как себе обычно представляют, то воскресшие уже будут обладать новыми свойствами. Мы говорили. В частности, славность. Свойства воскресших тел. Славность означает э, то, что нравственное состояние человека, все его все его дела, все его состояние будет видно каждому. И приговор тоже вряд ли будет вот этими словами, придите благословений, э, это так сказать описательное, а скорее всего сразу же э, э, все устремятся, Туда, где им уготовано. Но и то, что э, по, по, то что не воскреснут нечестивее на суд, э, по, то, что для них сразу осуждение, вот здесь как раз и возникает вопрос. Значит, для кого-то возможен суд еще. То, то, то конечно, вот здесь и при появляется вот тот вопрос который вы задали есть нет не воскат нечестивый на суд а сразу получат воздаяние если святые не нуждаются в суде сразу получают воздаяние праведника то тогда значит долго может быть будет суда над остальными значит может быть какое-то и время Но, к сожалению, никаких здесь данных у нас нет для того, чтобы решить этот вопрос. Что? Ну, те, которые были э, праведники, э, не грешники, то есть не окончательно пали э, в линейку этого, или в линейку, вот мы с вами, скажем так, средний класс, мы с вами. Hmm. — Знаете, здесь действительно есть одно мнение, что к тому времени, как о времени суда, что на самом деле уже не останется среднего класса, что ко времени суда уже всё придёт к полной, действительно, дихотомии такой что те которые скончались те ну, либо сумеют избавиться от того зла которое они сотворили с помощью молитв живых либо наоборот укоренятся во зле и И те люди, которые живут здесь, именно благодаря антихристу, тоже резко разделится на, на две партии. Но примерно так же, как сейчас, как мгновенно мы делимся на партии в отношении симпатии к, к Серби. Согласитесь, что такие процессы возникает как-то мгновенно правда? точно а для а время антихриста это три с половиной года для тех кто живут те смогут тоже определить себя полностью где они будут находиться кон вот но опять это я вам рассказываю мнения а они какие-нибудь догматические истины Потому что, к сожалению, для догматических местах, мы здесь кочево пока не имеем. Нам мало что дано. Главным образом потому, что образ второго со суда, знание о втором суде, нам дается для покаяния. То, что я вам и подчеркивал, что и апостолы, и святые отцы всегда это использовали как призыв к покаянию. Вы знаете, я не могу вам ничего по этому поводу сказать. Потому что вот очень много э, появлялось у э, э, э, разного рода книг. Э, причем книг, которым доверять надо полностью. Потому что видение, скажем, митарства было как мы читаем о Феодоте, так и Димитрия Ростовского. Потому что и у него были видения, ему снам. мы мы знаем по образы суда у разных святых, мы их но мы их не понимаем. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что даются они Все-таки, ведь полнота откровения, как э, мы считаем, уже дана э, Господом нашим Иисусом Христа. Но что делать с теми откровениями, которые даются святыми Они не восходят к оповторскому преданию. Э, с формальной точки зрения мы их можем принимать, можем отвергать. Но если они... Но вы сами прекрасно понимаете, что отвергать то, что говорят святые, опасно, потому что люди что-то видят и нам пересказывают, правда? А поэтому, но толковать это, вот здесь вопрос самый трудный, потому что часто все эти видения были для чего-то. И в форме даётся видение Богом для каких-то целей спасительных либо данного человека, либо кого-то другого, для кого этот рассказ предназначался. Нет, я не могу ничего по этому поводу сказать, кроме того, что, конечно, к этому мы должны относиться с определенным благодарием. Но комментировать мы не можем. Вот э, сейчас очень много книг появляется, переизданий самых разных, и особенно связанных вот, э, с кончением мира, э, с видениями разного рода как к ним относиться. Это но ну, есть некоторые, которые, которые мы можем сразу с ходу отвергнуть. Но таких не так много. Там, где эти видения э заведомо антицерковные, Значит, первое временное царство нехристово – это царство благодати. Будущее царство, вечное, царство славы, оно непоколебимо. Евреям 12 глава, 28 стих. «Поэтому Господь называет его царством не от мира сего» – Иоанн 18 глава, 36 стих. «Царством небесным». Матфей, 5 глава, 3 20-й То есть, это царство по своим внутренним свойствам будет отлично от всякого известного земного царства, которое мы знаем. Вот нетленность, обновление неба и земли, твари свободны от тления и смерти. Но это первая Коринфянам, 15 глава, 26-й стихи. От губительного действия греха, 1 Коринфянам, 15 глава, 55-56 стих. Господство правды, 2 Петра, 3 глава, 13 стих. Вот земные твари будут способны к участию в свободе славы в чат Божьих. То, что мы говорили, Римлянам, 8 глава, 20-21 стих. «Ничего не будет губительного» – 1 Коринфянам, 15 глава, 50 стих. Тли, «Ничего не будет тленного и греховного, все будет одухотворено». «Преизобилие такого рода духовных сокровищ, которые не подлежат никакой порче и оскудению» – Матфей, 6 глава, 20 стих. Лука, 12 глава, 33 стих. И такие блага, которых глаз не видел, не слышало ухо, и на сердце человеку не приходило. 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Вот об этом в царстве мы я и хотел на этом кончить сегодня. Останавливаюсь, несмотря на то, что время немножко есть. Сам я и планировал это вам рассказать сегодня, потому что вдруг остановился на одной простой мысли, которую хочу вас спросить. Стоит ли мне вам рассказывать о хелиазме? Интересно. Скажите. Ну, ладно, тогда в следующий раз я расскажу и этом. Значит, прежде всего, учение о Евразии древнее. И оно примыкает, конечно, значит, ну, о чём речь идёт? Что это за учение? Учение о том, что Господь, наш Иисус Христос, Христос э, воскресит праведника э, за тысячу лет до пришествия Антихриста. А может быть и больше, чем за тысячу лет. Э, э, сам будет царствовать вместе с ними на земле. И вот это будет золотой кондунер. А уж потом придет Антихрист. Вот таково, так сказать, учение хелиаста. но ну, вы знаете, что... Ну, вот одно из мест третьей книги Ездов говорит о том, что, что так должно случиться. Там четвертое, правда, выдается на, на царство. Затем вы знаете о том, что в Евгении или Девтале царя землёв, вовсе не небесный. Вот, поэтому, конечно, в какой-то степени их разочарование можно было понять, что Господь ушёл на небо вместо того, чтобы царствовать вместе с ними на земле. И вы знаете, что половина это Как раз и э, по, ну, вот это учение Хелиасма и возникло. Э, оно возникло, э, ну, если исторически говорить, то э, оно, мы, мы его знаем в учении Керинга. Мы знаем его о Леонита. Э, ну, как у учений, естественно, э, такие чистые действия. Затем, у ну, некоторых, некоторых еще, но уже течение течений, мы тоже об этом знаем. Теперь, что здесь характерно еще? Это то, что своеобразное понимание 20 главы апокалина где говорится о первом воскресенье, о втором, но я это, это, пока не знаю. Значит, там, о чем речь идет? Вот, ну, Анжел, заключая, ясно. Заключает дьявола на тысячу лет, дабы он не пролещал людей до истечения сего Вот, так сказать, это, поэтому затем идет речь о первом воскресенье э, который э э, иёл, э, который ну, э, э, царствовать с в 2000 году. Но это в самом начале 20 главы. затем освобождается ожидается диалог э, на э, э, э, на, на, которая Некоторое время он будет обольщать людей и, наконец, произойдёт то, что мы с вами знали, но именно будут воскрешены все остальные, и уже больше они их бунтуют в последний Теперь, вот это место, кстати сказать, церковное понимание его, э, есть у Блаженного Августина. Это о Граде Божьем, 20 глава. Значит, там ангел, имеющий ключи бездны, понимается ангел Завета, сам Иисус Господь наш, Иисус Христос. Он своей власти разрушает дела дьявола. Э, на месте его э, тот царствие, из которого дьявол укрепляется, создается благодатное царство, то есть наша церковь. Если все люди находились под, э, как рабы под дьяволом, то с началом христианства, с началом церкви, то церковь означает, что уже создается другое царство здесь. Но для и И, конечно, сюда входят люди, которые в духовном воскресе, то есть, другими словами, приняли крещение и стали все Вот, так сказать, схема обычная, которая там, и, так, и такое, и такое место. Ну и, конечно, то, что они не будут иметь другого, другой смерти то это вполне понятно самим царствуется то сейчас, то будет продолжаться царствовать и дальше. А что касается тысячелетия, то тысячелетие обложения в Весенбра как тысячи родов, как некоторое неопределенное время, полноты времен, тогда, когда в цепь все, которые способны войти. Вот примерно так. Ну, а э, то, что э, в конце будет опущено э, дьяволу э, э, соблазнять даже верно, э, в вот это, это короткое время, э, то, как бы, будет и после него будет астративный взгляд. Теперь, э, что касается хелиазма, на что мы можем с вами обратить внимание. Но помимо, ну, помимо, психологического такого нашего неприятия того, что будет вот это царство правды. тогда в этом царстве правды, какую какая роль будет отводиться каждому из нас? России. Давайте так подумаем, это, действительно это, это, это, это царство правды это уже те, которые получили то, то, как бы полное расстояние. Э, уже ну, для них это, как бы суток произошло. И как, когда, а, это, ну это во-первых, но если мы отбросим психологию, э, что трудно себе представить это время, то э, есть и определенные э, доказательства у нас с вами. Э, по, мы с вами очень долго разбирались, что, что события, э, тут будет одновременно происходить что? Воскрешение всех из мертвых. Э, пришествие Господа нашего Иисуса Христа, кончина мира, и её Одновременно будет и и поражение антихриста. Правда? У хиляста происходит как раз э, разрыв в этой ответы и а у них нет получается, места, только это, это, с, это, с, с теми доказательствами, которые мне с вами ну, и... да, это передаёшь. Что тогда? Если праздники открывают, откуда берусь? Из города, из это первая, да, какой-то активное распоряжение. Теперь, э, исторически э, хелиазм э, был в церкви э, э, до середины э, Третьего века. Э, но в чём там было... Э, ну, в таком... то есть, допускался. Э, мы знаем это из церковной истории Евсебия о разных мнений то о, о, о, о то есть вот святых разделял учение христианства. но надо так иметь в виду следующее исторически. то, что э считается учением, что обе они там комментарны, что учение хилиазма было очень материалистично. То есть они не допускали ничего одухотворенного в этом самом царстве, который будет, царство прав Это просто, ну, если угодно, люди, которые уближены были, которые вели такую жизнь тщадостную на земле вот дарвались до царства вот и по описанию здесь очень похоже так же как вот мы знаем райские описания у Магомета это точно так в таких же материалистических тонах идет описание и вот этого земного царства у этих еретиков немножко более духовный смысл а именно смысл более такой мягкий, чем материалистический, а именно как бы водительство человечества про Христу допускалось после этих отцов. Ну, о некоторых мы там знаем из истории про церковь, как я говорил, но и о некоторых мы знаем из самих сочинений. Но вот наиболее яркое место — это 5-я книги Ирины Леонского, В Пятой книге там говорится о том, что, что мнение о Смирнове — это то, что не будет этого самого тысячелетнего царства. Но сам бог на него надеется. И сам бог верит то, что будет это тысячелетнее царство э вот, ну, аналогичные места можно встретить в Обрада, в Удруне. у него нету где-то Татарско. Вот первое там было. Э, можно встретить уникалка, полатарска. Но они просто видели это царство было некоторое которая позволяет духовному родству. Ну, точно так же, как для человека э, здоровье необходимо для того, чтобы он мог регулярно ходить в храм, э, регулярно стоять на молитве, правильной обложительной молитве. Э, точно так же, как для них ясно, что вот э, монашеская жизнь такая вот э, трудная, она переносима именно при хорошем здоровье. Вот похоже на это, и благо были необходимы для вот этого самого бессилитного царства. Но мы знаем, что первое, это у Олегена, был резкий просто протест, против прочех э, прохотно теще деятия царства. Э, зачем э, э, и, э, и это было или то позже, э вот э, э, э, ну, э, в связи как раз э, с получением академии. Э, то башники э, э, Потому что Аполлионарий, милорозукийский, был хериастом. И, как вы знаете, он еще неправильно учил о, о как бы, Богово-почтине. Разделив человека на той части, душа и тело, душа и дух, он говорил о том, что Бог заменяет дух в человека. Вот, так сказать, это учение о которое вызвало противодействие и капотокийцам потом, и в самых разных местах. А так, конечно, и, значит, то, что мы знаем, это то, что большинство из святых отцов восстали против химиазма. Вероятнее всего, вот правило первое правило второго Вселенского собора, э, которое окончательно уже придает афанасия, э, аполинариста, вот оно как раз и закрепило, и конец долог конец елиазма. То есть одновременно вот всё учение аполинария, лаудикистского в том числе, скорее всего, эхилиазм. Потому что начиная с 4-го века, мы о эхилиазме больше не знаем ни одного учения. Вплоть до реформации. Потому что во времена реформации уже оно возникло опять у антитримитария оно впервые возникло. Затем мы его знали э, о свинденбергеанцах, но э, наибольшее распространение оно получила благодаря э, э, масонам. Э, потому что э, как раз иллюминаты э, вот, э, э, э, э, э, э, очень ущербно стали говорить о, о, о, о том, как какое благодетствие достигнет человечества в конце мира, э, и что такие-то требуются для этого усилия со стороны человечества, такие-то хорошие устройства социальные. Все. С этими идеями вы знакомы э, и по идеям э, коммунистическим в дальнейшем. А на религиозной почве, Вы знаете, что в смысле, свидетели и иголы и я не помню вот, какая-то в силе адвентисты тоже разделяет учение хелиарства но во всяком случае вот это то, что человек в благоденстве человеческое в конце времен это есть учение очень многих сектантов, которая сейчас являются. Э, ну вот, позвольте мне на это просто э, и закончить, э, но ну, ещё добавлю, что в частности, э, когда речь идёт о, о, о, о символе веры, произнесён его же царственного конца. Это тоже на Втором Вселенском Соборе. Вот это ещё одно место, которое понималось э, всегда, примерно э, так, как это противовес учению хелиазма. Потому что царствование Иисуса Христа с праведниками перед Антихристом вот противоречит э, вот этому. Э, э, э, э. Какие-нибудь вопросы по этому поводу есть? Если угодно, я могу просто привести литературу на ссылки вещей. И гранит, они не учат, что тысяча лет то это, то это, то это, будет всегда. Да. Всегда будет всегда создать, не я... Так, тысяча не обязательно, но тысяча лет, да. Они не учат и о том, что э, будет второе пришлость. Но во всяком случае, это то, что э, э, э, они учат, э, так же, как и ясно, по э, факультативному образованию. Ну, давайте пойдём дальше. Значит, «Одражение жизни правит» э, в уготованном им царстве. Прежде всего, э, э, ну, я начну с того, что говорит «Откровение» в э, «Близность к Богу Отцу», Матфей, 13 глава, 40 30. Ну, как дети бывают близки к разному Отцу, э, это Иоанн, 14 глава, 20. «Близкое и непосредственное общение с Господом в действительности престола. Они всегда будут пребывать с Ним, первых с Солуниным». 4 глава 17, там, где он сам будет, Иоанн 4, 1-30, то есть составляет едино ним, и через него едино с отцом, о чём молился Господь, да все якоже ты, Отче, мне, и от тебе, да и тени в них же дал бы с да и где же есть и тими будут со мной. Иоанн, 17 24-й Будучи причастниками даже естества, это 2-я оттолзия Петра, 1-я глава, 4-й стих, но и Они будут участниками блаженной жизни, источником которой является только Бог. Псалом, 35-й, 10-й. Они, подобно ангелам Матфея, 17-го года, 10 будут зреть Бога, Матфея, 5-й, 8-й стих, негадательно, а лицом к лицу, 1-я коринфянам, 13-го года, 19 Как Он есть, 1-я июля, 13-го года, Будут познавать Его, подобно Таню, как сами и познаны, 1-я 13-го года, вертать его славу. Иоанн. 17 глава 24. -я. И не только созерцать, но и участвовать в мире. Восияют, э -э -э -э -э -э -э как солнце, царствия отца своего. Масфей 13, глава 40, конкретный стих. Воссядутся Христом на престоле. Апокарычный 3 глава 27. -я разделяя с ним его царство Ильичи, 2-я Тимофея, глава, 11-12-й стих. Все это удовлетворит высшие потребности, дух рай праведников и доставит им несказанное блаженство. Матфей, глава, 8-й 16-я глава. В одной Небесной Церкви будут соединены все праздники и ангелы. Поэтому э, мы будем говорить, мы, то, то, что действительно в ну, этом это 12 глава 23 Матфееве 8 глава 11-й, Иоанн 7-й, 17 глава 21-й. Э, мы, мы говорим о том, что то, то будет общение между э, всеми, то есть не только с Богом, но и у людей с ангелами. И с и э, э, э, э, э, э, с себе подобным. Э, форму общения мы не знаем. Но раз едино будет, то, конечно, э, здесь описание должно быть должно быть и творческое. Кроме того, это блаженство будут разделять и земные твари, которые будут освобождены от рабства непременных. Это Римлян 8, глава 21 стих. Они не будут уже ни алкать, не жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо агрец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники водки. И отрёт Бог всякую слезу с очей. Апокалипсис, глава, 16-17 стих. Э, затем э, обращаю ваше внимание на неодинаковость э, воздаяния. Воздастся кому-то его. Матфей, 16 глава, 27 стих. Ну, Господь, Иосиф Александрович, в дому отца Моего помителю Мои Сути". Иоанн 14-я глава Христии. И вот этот для верных его учеников. А вот ещё одно место. Иже Ащера зовит единую заповеди и сих малых, и научит таку человеку ныне наречаться царству и, и невесту. Матфей, 5 глава, 19 стих. Вот, э, заметьте, вот это вот меньше наречается э, при нарушении заповедей. Э, то есть допускается, вот, для, ну все, невозможно ли один день прожить на земле, не согрешим, правда, нарушив какие-то заповеди. Э, но, тем не менее, вот, когда у человека есть вот это поколянное чувство, поколянность, к Богу, то он обретет царство небесное, но обретет как раз в ранге будет меньшим, чем другие. Но, кстати, сказать, от этого блаженства его будет велико все равно. Зависти там не будет. Такой-то такой, -то, такой -то впереди, а такой-то под меня обогнал. Ну, кроме того, «Приемник Торока во имя пророче, мзду пророче примен, а приемник праведника во имя праведника, мзду праведниче принимает, и ниже аще э, на в единого малокси чашу студенной воды, токма во имя и у ученика, э, ток, не покупит мзды своя я». Матфей, 10 глава, 41-42 стихи. Ну, кроме того, я напомню вам притчу о минах, это Лука 19 глава, 12-19 стихи, где говорится о том, что как царь раздал мины и в результате чего получает либо 10 городов, либо 1 город в управлении. Поэтому тоже всегда понималось как неравное воздаяние. У апостола Павла Кижда свою збу примет по своему труду. Первая колинфяна, третья глава, восьмости. Сею скудостью, скудостью и кожу. И сею об благословении, то есть щедро, об благословении, то есть щедро и пожне. Вторая колинфяна, девятая глава, шестой Ещё здесь следует остановиться на наименование Вот наименование жизни вечной. Иоанн 3 глава 16, 10 глава 28 стих. Праведница же Ила в живот вечный. Матфей 25 глава 46 стих. Но вы вспомните ещё, как разберегают сокровища, это это мечеть Сиях-Гезие, не крадут, и вот дни своего Затем, э, э, о царстве Христовом, э, э, э, э пребывании с Господом. Вот первое собылило 4 мая 17. И называли это царство, это пребывание с Господом вечным. 2 Петра, 1 глава, 1 стих. Далее, наименование те, которые, только, только благ, которые получит праведники в Царстве Божьем. Это название «Живателем и Иоанн, вторая глава, 25 стих. Вот ну, чип первого параграфа. Епичный славы, первая Петра, пятая глава, 10 стих. Вторая книга, четвёртая глава, 17-17 стих. Наследие реальное и новое Первая Петра, первая глава, 14 стих. Э, у них не То есть не приходящий. Деление десятых, глава 3, 34 стих. Неубидаемый бенцель славы. Первая петра, глава, четвертая стихия. Вот я вам привел э, данные из э, священного писания. Но интересно также, в каком направлении э, разрабатывалась э, мысль э, святоатическая э, в связи как раз э, с теми э, Елисина, Которые возникали уже позже. Святые отцы, как правило, повторяли это. Нигде не уклоняясь от учения, вот такого учения, откровения, из откровения. Лишь уточняя отдельные детали. Но какие? Здесь интересно посмотреть. Но прежде всего... Условия блаженства и само блаженство э, в, в непосредственном общении с Богом, как источники блаженной жизни и участия его в жизни. Вот это первое, на что обращается внимание. Но э, кто об этом говорил? Э, это есть у святого Меустина Мочника в Апологии, э, у Афиногора, у святого Афеофила они этого грайт сопорту с бока. вот яркое место, я вас просто принёс. Вот. Спасибо. Очень видим так вот отчёт. Э, совет, если я сейчас вот. Вот отрасная. Что К этому же блаженному состоянию еще в большей степени применимо э, то, что произойдет со всем миром э, после короны, после, после, после, после, после, после, после пришествия Господа. Теперь второе. Блаженство праведных зависит от степени их заслуг. Но разнообразные виды и степени участия и в будущем в не будут мешать в довольство при полном сознании справедливости со стороны Бога не будет не будет зависти вот о многих обителях вот это толкование то что от самого обителя немного возьмите у святого Иеремия третья книга 19 глава у тертуриана «Все будем у одного Бога, хотя разная награда, хотя у одного и того же Отца обители множество». Ефьем Сирен, возьмите, у блаженных э, обителей. Это в части 3. Теперь, различные добродетели, здесь, вы знаете, вот есть обоснование у Григория Богослова, А вот это, знаете, слово 14 о любви к бедным, или бедности. Вот то, что то, у него мысль такая, что и сейчас мы видим, что разные люди различаются различными добродетелями. И вот различие добродетеля, конечно, требует разных наградок соответствующим тому, что человек сам избирает. Потому что для одного человека ближе такой-то вид добродетели, и, соответственно, с этим ближе будет и блаженство, которое соответствует данным добродетелям. Некоторые, обладающие всеми добродетелами, будут, конечно, в состоянии взять в себя и блаженное состояние вот, в большей полноте всех. Теперь, у Блаженного Алгустина, в этой книге 22, который я цитирую, разница в и то, что не будет делать зависти, объясняется тем, что все образуют единый организм. То все связаны друг с другом узами согласия сейчас у нас есть много раздор и но на самом деле вот все личности связаны друг с другом таким образом чтобы было согласное движение и всего организма каждого. и все согласны жизнь чтобы была гармония В этом полном э, организме. Э, ну и поэтому различия будут. Различия будут как э, между зрением, скажем, и обонянием. Может быть так вот даже как бы и э, для нас несравнимы э, возможности для блаженства, но тем не менее блаженство э, во всей его полноте. Теперь. И еще один пункт. Это о вечности. Он это так же, как вот, мы говорили э, о вечном царстве, здесь уточняется, что если сейчас вот, было две попадания данных, э, и э, будет вот это новое э, царство, новая вселенная, э, новая жизнь в этой новой вселенной, э, то э, этой, этой жизни уже конца не будет уже невозможно из э, такого при сохранении при полном сохранении свободы личности э, будет только возрастание возможно возрастание добра но невозможно но невозможно уже новое падение новые изменения э, ху вот это э, вот этот акцент уже однозначно э, у всех святых рационов э, что? а вот этот пункт на который кстати сказать не многие обращали внимание но тем не менее этот пункт очень существенный потому что но для нас он остается вот такой вопрос потому что с одной стороны поскольку, поскольку твари все ограничены и они останутся ограниченными в новом царстве то для этих тварей есть возможность изменения э, возрастов духовном возрастании, в получении всё больше и большего блаженства, всё большего и большего приближения к Богу, что нет законченности. Раз нет законченности, то в какой-то форме время должно быть, как мера, мера вот этого э, э, э, э, э, из, э, изменения. Но одновременно мы встречаем мнение и другие, что время прекратится. Оно как бы остановится, потому что уже всю полноту, которая доступна для рода человеческого, люди получат. И уже в этой полноте